Он еще раз высморкался. На обычно бледном лбу появился большой красный рубец. И мы прошли между констеблями в дверь кабинета. Холмс закрыл ее за собой. Помещение было длинное и довольно узкое. Оно находилось в торце дома и имело выступы по краям. В двух стенах кабинета были сделаны окна, поэтому там было довольно светло, несмотря на мрачный дождливый день. Стены были увешаны разноцветными морскими картами, красивых тиковых рамках и навигационными приборами в медной обшивке. Там были анемометр у хала, наверное, стоят вращающиеся чашечки где-то на крыше, подумал я, два термометра, один показывал температуру воздуха снаружи, другой внутри кабинет и барометр, вроде того, что обманул Надежды Холмса на хорошую погоду. Я заметил, что столбик его продолжает подниматься, а затем выглянул в окно. Дождь припустил еще сильнее, чтобы там не показывал столбик. «Мы считаем, что очень много знаем благодаря приборам и всяким штучкам, но я достаточно стар, чтобы понимать, что мы не знаем и половины того, что нам кажется, и никогда не будем знать». Мы с Холмсом одновременно взглянули на дверь. Засов был сломан, ключ по-прежнему торчал в замке. Глаза Холмса, хотя еще и слезились, рыскали повсюду, отмечали, запоминали, откладывали в память. «Вам немного лучше?» – заметил я. «Да», – подтвердил он, складывая салфетку и небрежно засовывая ее в карман пиджака. «Он, может, и любил их, но сюда не допускал. Нечасто, во всяком случае. О чем вам это говорит, Ватсон?» «Хотя я не был столь наблюдательным как Холмс, кое-что я все же заметил. Окна с двойными рамами были заперты на щеколды, и сбоку еще на медные шпингалеты. Стекла целы. Большая часть карты ящик с навигационными приборами висели в промежутке между окнами. Две другие стены уставлены книгами. В кабинете была маленькая печь, отапливаемая углем, но без камина. Убийца не мог, словно Дед Мороз, проникнуть сквозь трубу. Разве что был настолько худ, что пролез по отводной трубе маленькой печки, да еще в азбестовом костюме, потому что печь была еще горячая. Стол находился в конце этой длинной, узкой, залитой светом комнаты. Стена напротив него была уставлена книгами, а поблизости от стены располагались кофейный столик и два кожаных кресла с высокими спинками. Столик завален книгами, на полу турецкий ковер. Если убийца проник через потайную дверь, трудно было представить, как бы он мог пройти по этому ковру, не сдвинув его. А ковер никак не был сдвинут. Лежащие на нем тени от ножек кофейного столика были абсолютно ровными.